Глава 12. Друзья остановились возле уличных автоматов с газированной водой. Сергей пошарил по карманам, посмотрел на собранную в кучку горсть монет в руке и с надеждой в голосе спросил Кимыча: "У тебя три копейки найдется? А то у меня из мелочи лишь пятачки, двушки и пятнашки. А пить очень хочется". Пока Кимыч копался в содержимом своего кошелька в поиске нужной монеты, Сергей тщательно надавливал на гранёный стакан, прокручивая, полоская его изнутри струями воды. Ты его еще с мылом помой, усмехнулся Кимыч, протягивая другу трехкопеечную монету. Держи, сладкоешка. А я чистенькое лучше выпью. Столяр быстро полоснул себе стакан в соседнем автомате и, перевернув его, поставил под выглядывающую вниз металлическую трубку. Сунул в приемную щель одну копейку. Бафыркивая и стреляя во все стороны мелкими пузырьками, стакан быстро наполнился чистой водой, насыщенной углекислым газом. Холодненькая. Ух, как хороша!» С явным удовольствием Кимыч медленно выпил воду, покалывающую небо словно иголками. Сергей наконец посчитал, что стакан достаточно чист, но прежде чем наполнить его, понюхал и удовлетворенно кивнул головой. Автомат проглотил три копейки и с таким же фырчанием налил в стакан золотистый пузырящийся лимонад. Оф, отлично. Сергей допил лимонад и с сожалением посмотрел на пустой стакан. Кимыч, у тебя еще найдется монета? На, водохлеб!» Содержимым второго стакана, в отличие от первого, Сергей наслаждался медленно, смакуя напиток. Вкусный сироп. Я б такой аппарат дома у себя поставил. Так купи себе сифон. В чём проблема? Есть у нас дома. Не успеваем ходить его заправлять, очень быстро вода заканчивается. Светка тоже у нас большая любительница газировки. Заправки автомата надолго бы хватало. А когда ты таким чистюлей стала? Вроде особо за тобой я раньше брезгливости не замечал. Мужики постоянно с автомата берут стаканы, когда на троих соображают. Бывает, что одеколоном и огуречным лосьоном не прочь побаловаться. На днях я попил лимонада После день плевался. А ты попробуй после этого поило стакан отмыть. Сразу не получится. Хотя в большинстве случаев, конечно, вино пьют, что плодово выгодное. Так что советую не лениться и на всякий случай стаканы хорошо мыть. Посмеявшись, и утали уже друзья отправились домой к Кимучу. Как там Настя поживает? Ещё встречаетесь? Нормально. В воскресенье с ней в кино ходили. Комедию Иван Васильевич меняет профессию смотрели. От души прямо до слез насмеялись. Советую тоже посмотреть. Зря времени потратишь, я тебе обещаю. С разговорами не заметили, как уже подошли к дому Кимыча. К их удивлению, лавочка у подъезда оказалась пуста. Оглянувшись по сторонам, заметили, что компания местных бабушек во главе с Клавдией Петровной что-то бурно обсуждала на лавочке у второго подъезда соседней такой же панельной хрущевки. Кимыча перед дислокацией любопытной пожилой компании очень устроило. Меньше достанут своими вопросами и советами. Во сколько привезут мебель, переминаясь ноги на ногу, уточнил Сергею товарища. К двум обещали. Кимыч посмотрел на часы. Минут через двадцать, если не опоздают, как обычно. Он купил себе книжный шкаф и попросил друга помочь ему затащить громоздкую покупку в квартиру. В магазине сказали, что грузчиков не будет, поэтому выгружать шкаф и тащить его наверх забота самого счастливого покупателя. "Дай мне ключи", попросил Сергей. "Я пока суть до дела сбегаю в тебя, а ты карауль свой шкаф". Второй стакан просится назад. Догадался Кимыч, протягивая ключи от квартиры. "Беги уже, страдалец". Довольно симпатичный Сергей критически осмотрел распакованный шкаф, который они затянули в квартиру пять минут назад. Мне тоже нравится. Улыбаясь, согласился с ним довольный своей удачной покупкой Кимыч. Сергей постоял, повертел головой, осматривая небольшую комнату. Только лучше его вот сюда передвинуть, предложил он другу. А давай. Тут же согласился с другом Кимыч, чтобы не царапать крашеный пол. Подсунули картонки под шкафу и принялись его аккуратно сдвигать. Кимыч толкал, а Сергей, придерживая шкаф, пятясь назад тоже его тянул. Не заметил и случайно задел плечом что-то на стене. Следом услышал удар об пол и звон разбитого стекла. Бля, ругнулся Сергей. На полу среди осколков стекла лежала икона, которую наследство от Вишневской получил Кимыч. Кимыч, извини, я случайно задел. Совсем про нее забыл, расстроился Сергей. Все же память о погибшей соседке и коллеге. Да ладно, только и смог сказать хозяин квартиры, огорчённый неловкостью друга. Сергей, мысленно себя ругая, присел на корточки и принялся собирать разлетевшиеся по полу осколки стекла и складывать в принесённое из кухни Кимычем мусорное ведро. Не расстраивайся ты так, ничего страшного, успокаивал друг Кимыч. Я новое стекло вырежу. Чего, чего этого добра у меня хватает? От удара пол цветы, задняя картонка отвалилась. Чем они их клеили? Некачественно сделали, пожурил за некачественную работу неизвестных мастеров Сергей. Он поднял с пола рамку, и из нее выпало три золотистых цветка. Картонка почти полностью отклеилась и теперь свисала. Пришлось оторвать полностью, ведь все равно переклеивать придется. — Не понял, Сергей даже присвистнул от удивления. Ты чего свистишь? В доме денег не будет, сукаризный посмотрел на друга Кимыч. К приметам он относился довольно серьезно. но и сам рефлекторно свистнул, посмотрев на икону, которую продолжал держать в руке Сергей. Ни хера себе. Оба неверующие они не обратили внимания на свое сквернословие у иконы. Под оторванной картонкой оказался сложенный вдвое лист бумаги в клеточку с коротким поверху текстом. Ким Маркович, я надеюсь, что вы догадались по поводу иконы, да простит меня Господь. Я передаю вам то, чем сама так и не смогла воспользоваться. Мне лично богатство не понадобилось, а передать его органам советской власти желание не имело. Я до конца своих дней не прощу большевикам, что они изменили ход истории. Во время войны я боролась с фашистами не за СССР, за Россию, мою родину. Распорядитесь теми ценностями, которые вы найдете по своему усмотрению. Но я вам буду очень признательна, если вы часть денег передадите в местный детский дом. Спасибо вам за бескорыстную дружбу и помощь. Да хранит вас Господь. Ваша графиня Внутри сложенного листа находился пожелтевший лист бумаги, явно еще времен революции, также сложенный пополам. Дрожавшими от волнения руками Кимыч взял и развернул его. Перед их глазами оказался самый настоящий план подвала дома культуры, если быть точнее, то усадьбы Вишневских. «Елки-палки!» палки только и смог сказать Сергей. Он не сводил глаз со старинного документа, пытаясь осознать важность находки, которую им преподнесла судьба. На пожелтевшем со временем листке бумаги крестиком оказалось отмечена правая стена в его мастерской. Кимыч вообще ни слова не проронил, испытывая аналогичные чувства. Каллиграфическим мужским почерком под чертежом написано небольшое пояснение: "Отсчитать от пола восемнадцать кирпичей" от левого угла семь кирпичей. Убрать восемнадцатый кирпич. В нише, что за кирпичом, опустить вниз рычаг. Потрясенные случившимся друзья словно завороженные, застыли на месте. Минута через три первым в себя пришел Кимыч. Сергей, как хочешь, но тут без стакана точно не обойтись, — Хриплым голосом произнес столяр в горле все от волнения пересохло. И я думаю, что и одного стакана будет мало. Сергей в знак согласия молча кивнул головой. Он себя чувствовал точно так же, как и его друг. Хорошо, что в магазин бежать не пришлось. Месяц назад Кимыч съездил к брату в деревню и, естественно, вернулся домой не без гостинцев. Опрокинув по второй стопке ядреного деревенского хлебного самогона, друзья закусывали золотистой жареной картошкой с луком и салом, хрустили солеными бочковыми огурцами. Без повода только местные алкаши пьют, а у них важная причина. Обмывка книжного шкафа и нежданной находки. Пока еще неизвестно, чего им сулящей. Серега, как думаешь, что там может быть спрятано? Какие ценности графиня имела в виду? Тут наколол кусочек сала, проживал, наслаждаясь его неповторимым чесночным ароматом и вкусом. Задумчиво посмотрел на Кимыча и с серьезным видом ответил. Графа монте читал? Вот то там и спрятано. Да ну у тебя. Слабо отмахнулся на появинный богатый наследник. Если передать сокровище государству, то нам светит 25%. Не нам, а тебе, возразил Сергей. Ты чего? Кимыч даже возмутился. Мы же с тобой одно целое. Что найдем, то обязательно пополам. Если бы не твоя неуклюжесть, то плана нам не видать как своих ушей. Поэтому ты тоже в доле. Даже не хочу тебя слушать. Понял меня? Хорошо, хорошо, поспешил согласиться Сергей, не ожидавший от старшего друга такой бурной реакции на свои слова. Но все же не удержался и пошутил. Представь несколько сундуков с царскими ассигнациями. И мне и тебе не придется новые обои покупать, деньгами стены оклеим. Ни у кого такого нет, а у нас-то бы есть. Все кругом обзавидуются. Ты и впрямь так считаешь? В голосе Кимоча чувствовалось недоверие и надежда, что друг шутит, как обычно. Нет, не считаю, обнадёжил Сергей. Графиня умная, образованная женщина и прекрасно понимала, что ценно в нашем мире вполне давала себе отчет, завещая тебе какие-то сокровища. Из этого делаю вывод, что в тайнике могут находиться не только бумажные деньги. Теперь нужно решить, что делать: сразу руководству и органам сообщим или после, когда разберемся, что все же нам попало в руки. Ты что, комсорг, с дуба рухнул? Конечно, после. Еще. Кимыч План на работу не берем. Дом оставишь, только припрячь понадежней. Достаточно нам и украденной книжки историка. Желательно его тоже сфотографировать. Да, я его еще раз посмотрю. Сергей хоть и немного опьянел, но все же ум и пространственное мышление не потерял. В который раз внимательно рассмотрел старый чертеж. хорошо изучивший за время работы подвал дома культуры. Он обратил внимание, что на плане имеется отличие от нынешнего расположения помещений. Впрочем, ему было известно, что за время советской власти, как минимум, пару раз производилась реконструкция и вносились некоторые изменения, как в самом подвале, так и наверху, не так значительно, но все же. Вот здесь, к примеру, с какой-то неведомой целью убрали внутреннюю ненесущую стену и увеличили помещение объединив небольшую коморку с просторным помещением. Сейчас в нем рабочая сцена хранят декорации. А вот этого во аппендикса в тупике коридора возле мастерской Сергея. Непонятно, для чего ранее служившего в данное время нет. Интересно, зачем его заложили? Миргнуло в голове Сергея. На глаз ниша примерно глубиной два метра и шириной полтора метра. Погубное воздействие алкоголя на голову Дало о себе знать и он, тут же забыв о непонятном закутке, переключил внимание на план своей мастерской, который ничем не отличается от нынешнего состояния. Странно, но для чего тогда рычаг в нише? Никакой еще одной комнатки на плане нет. А может, это из-за того, что она потайённая? Загадка. Кимыч, пьяно икнув, Сергей отложил в сторону план и посмотрел на пустую рюмку. Наливай. выпив и, закусив кусочком сала, предположил. Придется штукатурку частично снимать, иначе не разберемся с кирпичной кладкой. Ничего не поделаешь, Сергей. Стену придется курочить. Без этого ну никак не обойтись. Надо, так надо. У тебя вроде знакомый художник в кинотеатре работает. Сходи к нему и попроси еще кинофишек. Кимыч напомнил про ранее наклеенные плакаты на стенах мастерской. Будем именно время поисков маскировать наши варварские следы. Ну что? еще по одной. Давно так хорошо с тобой не сидели. Как же тяжело работать в мастерской, почти доподлинно зная, о находящихся буквально в двух шагах несметных сокровищах. «Пиастры, Пястры, пястры, пястры скрипучий голос попугая по кличке Капитан Флинт из книги Стивенсона Остров сокровищ досаждал и мучил Сергея с самого утра. Он периодически прикладывался к графину с водой. Вчерашнее застолье отзывалось в затылке свинцовой тяжестью и рвотными позывами. Но Сергей стоически переносил тягот похмелья, не решаясь прикоснуться к бутылке с Жигулевским, заботливо принесённой опытным кимычом ему в мастерскую. Вчера решили, что займутся поиском ниши с рычагом в пятницу, а это только через несколько дней. Требовалось время для подготовки. Раскорочить стену они могут за пару минут, но непростая ситуация требовала соблюдения конспирации. Необходимо сразу же навести порядок, восстановить штукатурный слой, убрать следы глобального поиска. Для чего требуется цемент, песок, колер. Да и к тоже. Ну и повседневную работу никто не отменял. Золото, бриллианты это, естественно, очень здорово, но остаться без зарплаты, не выполнив возложенные на тебя обязанности и полученные от руководства задания, уж точно не есть хорошо. Утром следующего дня, съездив в райком комсомола по текущим делам комсомольской организации, по пути обратно в дом культуры, Заглянул в кинотеатр "Луч" к своему приятелю Кольке Савицкому. Тот, облачившись в темно синий халат, перепачканный засохшей краской на холсте, натянутым на большой подрамник, рисовал новую киноафишу. "О, Серега, привет! Заходи, рад тебя видеть". Он отложил кисти, вытерев тряпкой руку, поздоровался Сергеем. "Ну, как тебе?" кивнул он на почти законченный плакат. На фоне парусника стоял мужчина с револьвером в руке, в котором сразу угадывался киноактер Олег Даль. Земля Санникова это название и дорисовывал Колька. Мне нравится, искренне ответил Сергей. Кольке на самом деле удалось нарисовать красивую киноафишу. Очень рекомендую посмотреть. Снят фильм просто отлично, а песни в нем во, Колька показал большой палец и поинтересовался Ты, как всегда, за афишами, если есть, то не отказался бы. Есть, конечно. Я тебе еще раньше их отложил. Уверен был, что зайдешь. Тебе же без разницы, новые или старые картины. Какие есть, те и возьму. Приятель хитро улыбнулся. Я тебе старых нашел. Даже не знаю, понравится тебе или нет. И, порывшись на длинном стеллаже, заваленным всякими бумагами, вытащил несколько плакатов. Увидев, что ему предлагает колька, Сергей присвистнул от восторга. С лецокола Чингачгук большой змей, сыновья большой медведицы, при спасибо тебе за гойком Митича. Сергей достал из дорожной сумки, которую постоянно таскал с собой, две бутылки пива. О, мартовская, мое любимое!» просиял колька и с сожалением поставил бутылки на тумбочку. Сейчас нельзя Вот закончу плакат, тогда и можно будет. Погоди я же тебе другие фиши не отдал. С этими словами он протянул Сергею свернутый рулон, упакованный в газету. Насте привет от меня. В кино с ней приходите, не пожалеете. Спасибо, Коля. Я побежал, Еще дел по горло. Быстро попрощавшись, Сергей вышел из служебного выхода кинотеатра и направился на автобусную остановку. В полутемном коридоре подвала Сергей столкнулся с Олегом. Увидев в руках художника пачку с плакатами, у рабочего сцены загорелись глаза, и он тут же принялся приставать с просьбой поделиться двумя-тремя плакатами. «Серега, не жмись", буквально взмолился Олег. Пришлось ему отжалеть их с десяток, что привело в восторг Олега. Колька как чувствовал, что Сергею придется делиться, то дал их другу с запасом. Сергей поломался немного для вида, прежде чем поделиться плакатами. Зато теперь Олег не удивится и не задаст лишних вопросов, когда увидит расклеенные киноафиши. А то, что они закрывают собой на стене свежую штукатурку, знать ему не обязательно. Дни до желаной пятницы еле тянулись. Сергей поделился фантастической новостью с Настей. После ее неоценимой помощи в знакомстве с вдовой историка и в поиске его записной книжки, он уже ничего от девушки не скрывал. Кимыч был не против посвящения Насти в тайну. Она для него давно уже стала своей. Особенно после того случая, когда Настя, разъярённой кошкой, на него набросилась, и только Сергей в последний момент смог ее удержать. Иначе физиономия Кимича оказалась бы располосована девятьчими ногтями. А все из-за той совершенно глупой шутки старшего друга о том, что Сергей вскрыл себе вены из-за нее. Услышав новость вселенского масштаба, Настя категорически потребовала от Сергея, что при историческом событии вскрытии тайника она обязана присутствовать. Ссоровавшись с последней пары, не заходя домой, девушка лишь позвонила родителям предупредить их, что она задержится. Здравствуйте, Митрич! Войдя в дом культуры, Настя поздоровалась с вахтером. — Здравствуй, Настенька. Нравилась Митричу эта девушка? Всякий раз видя девушку комсорга, он любовался ей сожалея при этом, что давно уже не молод. К Сергею? К нему. А что, разве его нет на работе? Сположилась Настя. Не волнуйся, на месте твой ненаглядный. Ой, вы как скажете, Митрич, — Зародилась девушка. Беги уже к нему, заждался, поди. Эх, где мои шестнадцать лет и чубчик за витой? Грустно вздохнул Дмитрич, сдвинув на нос очки в оправе, продолжил чтение газеты Красная звезда. Ну наконец. Где ты ходишь, сколько тебя можно ждать? воскликнул Сергей, немного сердито посмотрев на Настю. Мы уже на нервах. «Как и обещали без тебя не начинали. Ты такой милый, когда сердишься. Настя с нежностью чмокнула Сергея в щеку. Вообще-то я гораздо сердитее». Потер свою щеку Кимыч, с хитринкой глядя на девушку. «Обойдешься!» — показала она ему язык и, уперев руки в талию, поинтересовалась. Ну и чего мы теперь ждем? Я ведь уже здесь. Сергей подошел к двери, открыл ее и выглянул в коридор. Никого. Закрыв ее обратно, два раза провернул ключ в замочной скважине. До прихода Настя они успели снять фрагмент штукатурки для того, чтобы определить размер кирпича. Насколько им было известно, дореволюционные отличались от современных кирпичей. Пользуясь полученным размером, отсчитали требуемое количество кирпичей от пола вверх и от левого угла параллельно пола. но не отбивать ведь штукатурку со всей стены. На прямоугольник Сергей принялся специально выделенной для этой цели столярной стамеской, которой не жалко, скалывать куски штукатурки, открывая красно-коричневые кирпичи. Вроде все. Волнуясь, выдохнул он. Попробовал процарапать цементный слой раствора. Он поддался с большим трудом. Кимыч нахмурился и о чем то задумался. Сергей, а тебе не кажется, что в нужном месте раствор должен быть ослаблен. Может, мы в расчёте промахнулись? Нет, отмерили столько, сколько и требовалось по инструкции. Это по горизонтали. А вот по вертикали могли ошибиться. Это ещё почему? Как там написано отсчитать от пола столько-то кирпичей. А мы знаем, какой пол в то время был: каменный, кирпичный, деревянный или просто бетонная стяжка. Сейчас здесь дощатый пол, который, возможно, застелен уже после революции. Так чего вы тут голову ломаете? вмешалась в их обсуждение Настя. Что ты предлагаешь? уставились на нее начинающие кладочники «Постучать», — коротко ответила девушка и едва не рассмеялась глядя на их недоуменные лица. Поспешила пояснить: Если за кирпичом пустота, то и звук будет другим. Сергей с Кимычем переглянулись. Устами младенца глаголит истина. Вынес вердикт столяр. Спасибо за комплимент. Я, конечно, молода, но не до такой степени. Настя с улыбкой посмотрела на Кимуча. Сергей схватил деревянную киянку, которая до этого стукал по стамеске. Если исходить из того, что дощатого пола тогда могло не быть, то простукивать нужно ниже. Что он и сделал? стуча по стене ниже открытого участка почти сразу обнаружил место с еле заметным различием звука Все же сказывалась толщина качественного кирпича от волнения у него вспотели ладони здесь обозначил он место оказавшееся ниже на сантиметров двадцать. кимыч судорожно сглотнул слюну и забрав у Сергея янку сам принялся постукивать по обушку столешницы скалывая толстый слой штукатурки И точно. По периметру одного из кирпичей слой раствора отличался по тону и составу. Ненамного, но все же чуть светлее и более рыхлый. В отличие от недавнего опыта, раствор легко выкрашивался кусочками и через полчаса кирпич можно было пошевелить. Кимыч заранее продумал, как его будет вытаскивать, когда освободит от раствора. Вщели с двух сторон просунул куски толстой стальной проволоки, загнутыми на 90 градусов концами. Провернув проволоку, зацепил крючками тыльную сторону кирпича и начал пробовать вытащить. Показавши сантиметров на 5, кирпич застопорился. А оставив в покое проволоку, Кимыч сжал его пальцами и принялся расшатывать из стороны в сторону, постепенно стачивая неотлипшие кусочки раствора. Еще немного. И он передал непривычного размера кирпич Сергею, а сам вытер под со лба. Луч от фонарика высветил кубическую нишу сантиметров тридцать по сторонам и в глубину. Матово поблескивал металлом массивный рычаг, торчав вверх под углом в сорок пять градусов, он приковывал к себе внимание. Ну что, опускаем рычаг? Голос 김ыча захрипел явный признак сильного волнения Сергей с Настей в знак согласия нервно закивали головами Ну с богом вздохнул Кимыч и опустил вниз рычаг Нельзя сказать, что он легко поддался усилию сталера Тяжело с металлическим скрежетом и и ничего Тройка колдоискателей в этот момент была крайне разочарованной. Ничего в помещении мастерской не открылось, не опустилось и не поднялось. Может, мне еще раз попробовать? спросил Кимыч друзей, и под их грустные взгляды вернул рычаг в исходное положение. Снова вроде ничего не произошло, но глазастая Настя успела обратить внимание, как еле заметно дернулся старинный дубовый стеллаж. Кимыч, родной, опускай рычаг снова вскрикнула девушка и подошла к стеллажу. Помогите мне. Сергей, не стой столбом. Упершись в толстые доски и брус, она попыталась нажать по пальцам словно электрический ток пробежала дрожь, От общих усилий стеллаж дрогнул и со скрипом несмазанного механизма вдруг легко подался вперед, отъехав вглубь на полметра. Слева открылся темный проход. Настя хотела в него войти, но Сергей удержал ее за руку. Ты куда? Не видишь, что там темно? И, самое главное, воздух какой там, неизвестно. Ведь более полувека прошло. Настя благодарно с ним согласилась. В ее взгляде читалась любовь и благодарность. Через полчаса, больше времени кладоискатели выдержать не смогли. С фонариками, спасибо Кимачу за его предусмотрительность, вошли в открытый проход. На всякий случай сразу заклинили подвижную часть стены. Оказаться заживо замурованными желания не имелось. Включив фонариков, беспорядочно метались по большому, просторному помещению. Оно напоминало что угодно, но только не пещеру графа Монте-Кристо или Аладдина. Больше оно походило на гараж или автомастерскую. Вдоль правой стены находились станки: токарный и сверлильный. Также имелась точило и механическая гильотина для рубки листового металла. У противоположной стены ряд металлических столов-верстаков, на одном из которых имелось двое тисков. На стене множество полок и шкафчиков. Ой, смотрите, какое интересное зеркало, восторженно воскликнула Настя. За верстаками стояло прислоненное к стене большое зеркало в металлической раме. Она выглядела довольно необычно, перевитая непонятными спиралями трубками. Внизу на толстой и, видимо, тяжелой пластине крепились кубические конструкции непонятного назначения. Пожав плечами, Настя поправила волосы на голове и, оставшись довольной своим внешним видом, отошла от зеркала. Кимоча Сергея Манова особо не заинтересовала. Сюда необходимо протянуть свет. Без него никакого толка. Но даже и в этом полумраке мне мастерская очень понравилась. Молодец, граф. Не белоручка оказался. С потолка свисали светильники, но сколько ни щёлкай выключателем, вполне естественно, они не зажгутся. В усадьбе за долгие годы советской власти заменили всю старую электропроводку на новую. Скрытые помещение таким образом оказалось обесточены. Да и напряжение того времени отличалось от современного. Кимыч, в который раз осветил странную мастерскую и принял решение. Возвращаем стену на место. На сегодня достаточно. Главное сделано обнаружили тайник. Режим вопрос с освещением и уже потом все тщательно обследуем. Я все же верю графине. Вряд ли она нам пустышку подсунула. Абсолютно с тобой согласен. Нам необходимо успокоиться. На сегодня нам хватит потрясений.